Фёдор обернулся Приподнял руку Тише Что? Конец Отмаялись Слышишь, чайки кричат На озере Тут их два Одного поменьше Другая побольше, большое, щучьим прозвано. Защучим и дикий урман. И вот, наконец, латчонка добила от траву, и стволы деревьев легко заскользила по чистой воде. Теперь работа веслом казалась уж слишком легкой. Долбленка быстро пересекла маленькое озерцо, прошла проток и заскользила по свинцово-серой воде щущего озеро. И вода как в ложке, не шелохнется. На залитых солнцем берегах желтыми сережками цвела ива. Издалека казалось, что это и не кусты, а высокие стога. Вспугнутые лодкой утки, чуть пролетев, тут же плюхались на воду и, как ни в чем не бывало, продолжали заниматься своими утиными делами. Красноголовые нырки подпускали почти вплотную. Фотографируя их, Росин израсходовал не одну пленку. Сюда бы наших подмосковных охотников. Они бы приучили их к порядку. Росин засмеялся, провожая взглядом черка, взлетевшего почти из-под весла. Федор положил весло и достал из котомки небольшую дощечку с намотанным на нее прочным пеньковым шпагатом. Шпагат чуть ли не с карандаш толщиной, оказался леской. На конце её блестели самодельная блесна и крючок. Казалось, такая приманка не поместится ни в одной щучьей пасти. Но блесна и крючок были отшлифованы от траву и воду. Видно, владелец уже не один год пользовался ими. «Эту ещё ни одна щука не обрывала!» Довольно заметил Фёдор. Увидев, с каким изумлением росин рассматривает леску. Блесна сверкнула жёлтой медью и скрылась в воде позади лодки. Фёдор взял леску в зубы, перекинул за ухо и снова принялся грести. Кое-где по озеру зеленели пучки молоденького тростника. Глубина под лодкой была вряд ли больше полутора метров, но длинный кол не доставал дна, легко уходя в толстый слой жидкого ила. «Рыбы тут, как в соске!» Не выпуская из зубов лески, проговорил Фёдор. «Сус, ее только птичьи ловят!» Фёдор хотел сказать ещё что-то, но леску сорвало с уха. Он бросил весло и, быстро перебирая руками, стал подтягивать добычу к лодке. Рыба упорно сопротивлялась, но Фёдор, не обращая внимания на рывки, тянул леску. Благо надеялся на прочность Насти. Вплеснув водой, в лодку ввалилась большая зелёная щука. В ней было никак не меньше пяти килограммов. Она шевелилась жабрами и разевала зубастую пасть, стараясь освободиться от крючка. Фёдор потянулся было к блесне, но тут же отпрянул. Щука бешено забилась, подпрыгивая и ударяя хвостом по борту, только удар веслом заставил её затихнуть. Росин достал небольшую рулетку и смерил щуку. Потом в маленький пакетик положил несколько чешуек и сделал пометку в блокноте. "По что тебе это?" заинтересовался Фёдор. "Димка попросил. Я тебе говорил, ивтиолог. Для него и мерю". А по чешуее он возраст определит Блесна снова играла позади лодки Разодоренной быстрой удачей Ростин не спускал глаз с лески Но она свободно тащилась за лодкой Только изредка напрасно настораживала Цепляясь за траву Скоро не стало и этих слабых рывков Лодка вышла на глубину Тут уже не было ни торчащих из воды тростников, ни камышей. Перед глазами только зеленоватая вода Большого озера. А дальше у самого горизонта темно-синяя полоса леса. Вот это и есть дикий урман! Теперь, пожалуй, скоро не возьмет далеко от берега Он накрепко привязал леску к лодке И взялся за весло Над озером, высматривая добычу Летела скопа Кричали и кружились чайки Маленькие острокрылые крачки Держались ближе к берегу Заметив рыбешку, они с разлету Бросались вниз Бесстрашно врезаясь головой в воду Одна за другой проносились парочки уток. Их крылья звенят, как колокольцы! Гогли!» Фёдор проводил глазами утиную стайку. Всё дальше один берег, всё ближе другой. Росин и Фёдор уже хорошо видели полосу тростников, обрамлявшую берег возле урмана. У этой полосы плавали и взлетали утки. Птиц почти не было видно, только блестящие на солнце круги воды указывали место, где они поднимались или садились. Но вот круги стали едва заметны. Темное грозовое облако закрыло солнце. Над озером, нагоняя рябь, потянул легкий, но уверенный ветерок. «Вовремя успели», — сказал Федор. «Теперь до большой волны». «Тростник, забьемся. Только подналечь надо. Ишь, облако настоялось. Давненько на него присматривал. Будет!» Он не договорил. Долбленку резко дернула в сторону. Федор бросил весло и схватился за гудящую леску. «Бравь леской! Такого черта скоро не возьмешь!» На крючке была какая-то очень крупная рыба. Ой, Леска стремительно резала воду, металась из стороны в сторону. Росин, изо всех сил налегая на весло, едва успевал смягчить ревки. «Не леска, а веревка! А того и гляди, лобник!» То слева, то справа растекала леска воду. Но вот натянулась впереди и так потащила лодку, что вода закипела у носа. «Вот это штука! Вот кого бы тебе измерить!» Говорил Федор, удерживая снасть обеими руками. Леска ослабла. Натянулась снова, опять ослабла. «Выдыхается!» «Попробуй подтянуть!» – предложил Росин. Федор тронул на себя леску. Она тут же вырвалась из рук и рванула лодку. Долбленка черпанула бортом. «Греби по ходу!» – крикнул Федор. А Росин быстро заработал веслом. «Кто же это?» – удивился он, выправив лодку по ходу. «Щука, должно быть! Кто еще? Другой такой рыбы здесь нет! Ну и ж дергает, дергает! Привернет, проклятущее!» Не давай дергать Греби, греби, греби Да не очень, пусть сама тянет Несу, быстро выдохнется Измотаем, измотаем, возьмем На мгновение показался плавник Раскрывшись, как большой зеленый веер Он тут же ушел в воду Оставив над собой бурун Леска натянулась, как струна Резко пошла в сторону Росин круто развернул лодку и поставил по ходу Отрывка отгинулись назад Опять зашумело у носа вода снова леска в сторону. Удар веслом, а леска уже пошла к корме. Росин крутил долбленку на месте, катывал себя и с напами брызг, а в борт уже били на глазах растущие волны. Гляди, как подуло! Федор показывал головой. Ишь, волны заворочились Вон уж барашки замелькали! Не бросит ли? Смотри, куда утянуло от берега! Да что ты, Федор, она для науки нужна! Таких ведь не часто встретишь! Неужели, неужели не вытянем? Леска опять ослабла. Росин осторожно, опуская в воду весло, направил лодку вперед Федор потихоньку, не натягивая, выбирал леску Подталкиваемая волнами лодка подходила к невидимой в воде щуке Вот уже показалась красная сигнальная тряпочка, привязанная неподалеку от крючка Люди впились глазами в воду Но волны мешали хоть что-нибудь рассмотреть Росин еще раз опустил весло Федор подобрал слабину И голова чудовища показалась у порта Ростин замер от изумления Судя по этой башке Щука не меньше двух метров Федор крепче сжал леску И глазами показал на ружье Ростин, сдерживая дыхание, положил весло И подтянулся к ружью Весло соскользнуло с борта Стукнуло одно Щука метнулась вглубь Лодку рванула И через секунду оба барахтались Почти ледяной в воде Одежда тянула ко дну. Волны накрывали, не давая вдохнуть. Перевернутая лодка мелькнула раз, мелькнула другой и скрылась в волнах. Видно, щука оттащила в сторону. «Да плывешь ли?» – крикнул Федор. «Плыви, плыви!» – отозвался Росин, кое-как избавляясь от тяжелых сапог. Берег то показывался, то скрывался в волнах. Ветер дул навстречу. Вода набиралась в рот, в нос, хлестала по глазам, а берег, казалось, не приближался. От холода деревенело тело. В любой момент судорога могла свести ноги, и тогда все. Рося наглянулся. Голова Федора мелькала среди волн. Холодная вода и напор волн быстро отнимали силы. Пытаясь передохнуть, Росин перевернулся на спину, но волна тут же захлестнула его, заставив хлебнуть воды. Росин оглянулся. Позади зеленая колыхающаяся вода. Федора не было. Неужели? Неужели? Не может быть! А волны сразу стали злее. Федор! Федор! В ответ только шум темно-зеленых брунов. Руки и ноги, как чужие, вот-вот откажут. Уж если смерть то должно случиться что-то особенное. А тут просто-напросто перевернулась лодка. И из-за этого меня может не стать погибнуть так нелепо в каком-то озере за сотни километров от людей. Нет. И он из последних сил продолжал плыть. А ветер крепчал, подхватывал с волн пену и рвал ее в клочья. Вдруг с ветра и волн Росин услышал шум над головой. Над ним лебедь. Поезжатый ветром почти к самой воде, он шумно махал крыльями, оставаясь на месте. Даже эта сильная птица не могла выдержать. Широко распахнув крылья, она отдалась во власть ветра и ее тут же ошвырнула куда-то далеко назад.